Вы считаете Ницу тьмой-тараканьей? Дыра-дырой! Да вы понимаете, что вы говорите. Люди со всего мира приезжают сюда отдохнуть. Это же элитный отдых. Да они по старинке сюда едут, по незнанию. Что здесь красивого? Как это что красивого? Это же Лазурный берег. О, нашли чем удивить. Да вы наш Байкал не видели, и Астрахань, Дальний Восток. Мы таких мест не знаем. А откуда вы можете их знать? У вас же кругозор ограничен. В Ницце мозги плавятся от жира, денег и солнца. Что вы себе позволяете? Яблоко от яблони недалеко падает. Вы от своей дочки недалеко ушли. Конечно. Мы с ней единое целое, и никто никогда нас не разлучит. Да живите как хотите, только в чужую семью не лезьте. В вашей нице жить, себя не уважать, разошелся не на шутку Егор. «Я вот вчера прошелся по набережной. Это же катастрофа. Все пляжи частные, вход за сумасшедшие деньги, а на них никакого комфорта. А что делается на городских пляжах? Даже кабинок нет для переодевания. Булыжники кругом лечь невозможно. Пять минут полежишь, и уже бока болят. И это элитные пляжи? Тьфу на них! В нормальных странах на пляжах полотенца выдают, а тут каждый со своим ходит. Как на пруду в дачном поселке, честное слово». Кругом грязь с саньем пахнет. Чем? саками, мочой, если непонятно. Я такой грязной воды нигде не видел. Море вообще не чистится. В такой воде купаться страшно. Можно какую-нибудь заразу подцепить. Кругом презервативы плавают. Что плавает? Поморщилась мать добряка Шарля. Презервативы, повторил Егор. Из воды выходишь весь обвешанный презервативами. Я вообще поражаюсь, как в таком гадюшнике можно жить. А питание? В ресторане закажешь салат, а там одни листья. Но я же не корова. Я нормальный мужик, который никогда силосом не питался и питаться не будет. Жрать нечего. Пицца горелая. Люди давятся. Кроме того, как пить вино, здесь больше заняться нечем. Здесь только вино нормальное, вкусное, в голову хорошо дает. Остается только спиться и забыться. Ну, а по старой нице Пройти невозможно. Все улицы позасыкали. Народ пиво пьет, и тут же сыт. Вонь стоит. И это все от того, что здесь почти туалетов нет. Это же смешно. С туалетами напряженка. Три туалета на весь город. Да меня самого так приломило, что я забежал за угол и коня приспустил. Простите, кого вы приспустили? Заинтересовался отец Шарля. Коня? А откуда у вас кони? Ой, ну это у нас выражение такое. Я имел в виду, что меня капитально приломило, и я сам на углу поссал. Ну а что делать, если негде? А сколько таких, как я, за день приломит? Это даже страшно подумать. Вот все своих коней спускают. Да, есть тут у нас такие проблемы, — понимающий кивнул головой добряк Шарль. Его мать держалась за сердце и не могла произнести ни единого слова. «Так что?» Вы еще нам спасибо должны сказать, что мы из цивилизации в вашу тундру приехали. Думаете, нам так просто приспосабливаться к вашим условиям? Мы же привыкли к комфорту и хорошим запахам. Приходится себя переламывать. Всегда тяжело приспосабливаться к уровню жизни, который на порядок ниже. Ну, а мы с дочерью закрыли на это глаза и решили оправдать это любовью. Как только Егор замолчал, мать Шарля посмотрела на своего мужа и пожала плечами. «Послушай». Что он несет? Сам не пойму. Я предлагаю выпить. Напомнила я о себе и с вожделением посмотрела на стоящую передо мной бутылку. Я тоже. Поддержал меня Шарль и, опередив меня, стал разливать вино по бокалам. Давайте выпьем за любовь. Как же хорошо, что я ее встретил. Ну, вообще-то ты отправился в пустыню Сахару смотреть, заметила мать. В этот момент я бросила взгляд в угол гостиной, и мне показалось, что там сидит маленькая собачка. Тогда я не понимала, что у меня вновь начались галлюцинации. Экстази содержит галлюциноген, поэтому употребляющие его люди часто видят вещи, которых нет на самом деле. Вот и сейчас я увидела маленькую собачку. Ой, какой славный пудель! Какой еще пудель? Да вон, в углу сидит. В каком углу? Мать Шарля с удивлением посмотрела на меня. «А можно его погладить?» «Да нет у нас никакого пуделя». «Да ладно, это же не соседский». Я встала, подошла к стене, села на корточке и стала гладить невидимого пуделя.